Глава 21 2015 штат Мичиган Профессор обожал свой охотничий домик, выстроенный в классическом адирандакском стиле. Чистое смолистое дерево, чистый воздух, чистая озерная вода, чистые мысли, чистая еда, чистые простыни. Здесь не хотелось думать ни о чем. Ничто не смущало и не отвлекало. Жаль, пока нельзя остаться здесь навсегда. Приходится возвращаться. Проводить долгую неделю в трудах и общении с набившими оскомину людьми. Ничего. Уже скоро. Не зря все заработанное, добытое, отвоеванное вложено сюда, в эти первозданные бревна, плохи пола и крыши, ограда, грамотно оформленный участок своей, только своей земли, прочная надежная дверь, камин с идеальной тягой. Через год, не позже, будет завершен и, наконец, опубликован главный труд его жизни – двухтомная монография. Тема несколько не вяжется с его основной специальностью, Бытовое насилие как гарантия семейного взаимопонимания, случайности и закономерности, отказуса к необходимости. Здесь, в просторном каминном зале, он будет праздновать долгожданный триумф, принимать журналистов, восторженных поклонников. И поклонниц, разумеется, отвечать на критику, вести дискуссии и устраивать демонстрации. Перспективы – Вдохновляли. Он приехал, как всегда, не торопясь, развел огонь, подождал яркого ровного пламени и только потом уселся в любимое кресло, тоже сделанное из массивного дерева, на совесть. Укрыл ноги пледом, налил виски, отпил. Ему пятьдесят, напитку десять, дому пять. Приятная кратность. Хорошо. И тут в дверь постучали. «Кого там черт принес? Ближайшие соседи за шесть миль». Сухощавый, подтянутый мужчина, нехотя поднялся, подошел к двери, глянул в узкое, как бойница, окошко. На крыльце, переминаясь с ноги на ногу, тряслась от холода молодая женщина. «Чего надо?» Не собираясь изображать джентльмена, поинтересовался хозяин. «Откройте, пожалуйста». «Я прошу извинить, я очень виновата, но так уж случилось». «Случилось? С кем?» «Я права нечаянно. Машину занесло, а ваша стоит на дороге. Повреждения небольшие, я все оплачу». «Что? Какие повреждения? Вы задели мою машину?» Он вне себя от ярости распахнул дверь и выскочил наружу. В подобной ситуации человек, теряющий голову, беззащитен. Мгновение спустя его, потерявшего сознание, внесли обратно в дом уже две женщины. Аккуратно поместили в кресло у камина, к лицу поднесли пахнущий хлороформом платок. Потом нос и рот плотно закрыла маска. Потребовалось несколько минут, чтобы кровь мужчины насытилась окисью углерода из небольшого баллона. Иначе этот газ называется угарным. Женщины убедились, дыхание и сердцебиение прекратились. Убрали маску и баллон в прочную сумку. Придав телу в кресле естественную позу спящего, прикрыли вьюшку, позволив дыму понемногу проникать в помещение. И ушли. Неповрежденная машина профессора простояла на своем месте четверо суток. Она никому не мешала. Оснований для беспокойства ни за нее, ни за ее хозяина у изредка проезжавших поблизости здешних жителей не возникало. В Мичиганском университете, где он руководил факультетом, хватились во вторник. В понедельник студенты, не обнаружив лектора в аудитории, шума поднимать не стали. Даже порадовались представившейся возможности прогулять денек. А вот когда он не пришел на заседание ученого совета, Коллеги встревожились. По телефонам никто не отвечал, и на закате к охотничьему домику, огромному двухэтажному бревенчатому сооружению, подъехал помощник шерифа. Полчаса спустя сюда уже катила кавалька до машин. Полиция, пожарные, медики, пресса, телевидение, декан и преподаватели. Живущей в Нью-Джерси дочери дали знать о несчастье по электронной почте. Жены пять лет не было на свете. Профессор повторно не женился, жил один. Войти в дом, правда, удалось не всем. Полиция воспрепятствовала. Репортерам разрешили сделать снимки, а прочим зевакам незачем. Шериф, осмотрев труп, камин, стакан и плед, пришел к выводу, позже подтвержденному пожарным, коронером и озвученному представителями средств массовой информации. Профессор напился виски и элементарно угорел, как обычный лесоруб. При всей кажущейся простоте живой огонь требует к себе внимательного и осторожного отношения. Городская небрежность в таких делах недопустима. Сентябрь 2016 Киев. Здоровенький Булы, почему-то с двумя Л, возвестил Боря, входя в кабинет главного редактора газеты Вечерний Киев. Во всяком случае, именно так он для себя озвучил транскрипцию золотолитерной вывески при входе. Булы Булы, здорово. Невысокий мужчина со знакомо усталым газетным лицом. Привстал из-за обширного стола, протянул руку для приветствия. «Проходьте, будь ласка». «И бога ради, не ломай язык и не уродуй мову, Говори по-русски». «Мы не на трибуне. Всем все понятно». «Чацкий». «Он самый Шацкий». Борис с облегчением уселся в удобное кресло. «Вам должен был...» «Да, Гришка звонил. Я в курсе». «Ваш человек умер. Этот, как его, Гастенко?» «Гасенко». «Да, Гасенко, Петр Никитович». «Между прочим, давненько уже. Скоро год?» «Ага. Главред мне сказал. Что значит умер?» «В сорок лет так просто не умирают. Рак, авария, откуда известно?» «Рак – проблема не наша. Авария ближе к истине. Откуда?» «Вопрос интересный», – сказал бы, «из-под земли. Но это было бы не совсем точно. У нас, в отличие от вашего питерского, метро двухуровневое». Он попал под метропоезд, как раз на стыке подземки с надземкой. С чего тебе взбрело этим интересоваться? А Гриша не говорил? Нет, попросил помочь, без уточнений. Я тоже пока ничего конкретного сказать не могу. Так, сомнения. Раз сомнения, лезть не буду. У нас по этой части Шурка, Саша Богдан, заместитель мой. А где его искать? Его? Киевский газетчик почему-то хихикнул. «Ага, третья дверь, справа по коридору. Не промахнешься». Нужный кабинет нашелся без труда. Высокая, как и все в здании, доставшемся вечерке по наследству от компартийного киевского рабочего, дверь обозначалась картонной табличкой «Витповидальный редактор» с допиской от руки «Богдан А.И.» и была слегка приоткрыта. В обширной комнате помещались два письменных стола. По центру солидный, двухтумбовый, сбоку другой, попроще. Несколько разнокалиберных стульев, журнальный столик и диван. Столы различались и степенью заваленности. Центральный, кроме бумажных стопок, украшался суперсовременным компьютерным монитором с лазерной мышью и клавиатурой. В воздухе чувствовался табачный привкус, а на диване, щелкая по клавишам ноутбука, Восседала щуплая, растрепанная девчонка. Гость по неписанному газетному правилу «не заперто, не церемонься», вошедший без стука и спроса, воззрелся на сидящую. «Богдан тута обитает?» «Здравствуйте», – вежливо ответили с дивана. «Да-да, привет». «Так я не ошибся. Здесь?» «Тута, заходи». «А он», – Борис указал на солидный стол, «надолго ушел? Скоро будет». «Ушел?» Диванная сиделица потянулась, извлекла откуда-то сигарету. «Будет, а как же?» Приезжий машинально поднес огоньку. «Ну и порядочки». Достал свою пачку. «А у него можно курить? Ничего, если я тоже?» «Валяй, никто не возражает. Так что у тебя за дело?» «Я же только ему?» Визитер почему-то начинал чувствовать себя дураком. «Долго ждать собираешься?» «Кого?» «Ну, того, к кому тебе надо». «Богдана?» «А и?» «Ну да». «Тогда давай, вперед». «Как вперед? Он же придет?» «Нет». «Почему?» «А еще говорят все блондинки дуры. Брюнеты тоже, оказывается?» «Богдан, это я». «Шура?» «Александра Игнатьевна. Саша. Кое для кого и Шура. Закрой рот и излагай». «Закрытым ртом». «Можешь телепатировать. Вот. «Так...» — Александра погасила очередную сигарету. «Она мне толком и не объяснила, в чем отличие ее сна от Яви. Все твердила. Его, Петю этого, столкнула под поезд какая-то баба. Я не поленилась, покрутила ментов. Не начальник, с него проку никакого. Скользкий, как налим, намыленный к тому же. Нашла тех, кто дежурил. Выезжал по вызову. Все как сговорились. Сам. А камеры? Там же должны быть камеры. Да. Как раз на этой станции есть уже и новые с записью. Мне дали посмотреть. Там видно, стоит толпа, подходит поезд, все подаются к краю. И вдруг из гущи вылетает один и на рельсы. Я сколько не ни разглядывала, ничего подозрительного. Если кто-то из стоявших рядом его и... помог, там не видно. «Значит, еще один камикадзе». «Почему еще один?» «Так, ерунда, не обращай внимания». «Да, и мне показалось точно сам». «Показалось?» «Глаза. У него, если увеличить, глаза были какие-то сумасшедшие. Прямо на лоб вылезли. Псих, точно». «А эта женщина. С ней можно встретиться. Адрес, телефон?» «Да по мне хоть сто порций. А почему обязательно с ней? Я вот тоже вечером вполне свободна». «Ладно, ладно. Шутка». Сентябрь 2016-го, Киев «Получилось зря, я старалась». Пышнотелая молодая женщина еще раз с некоторым сомнением оглядела долговязого визави. «Не вышло у меня завоевать Петю, а потом, а потом его убили». «Вы полагаете, это действительно было убийство?» «Нет, ну почему, почему мне никто не верит?» «Я вам верю, честное слово». толку мне с вашего слова». Устало вздохнула неудачливая завоевательница. «Вы же сами сказали «из Петербурга», а здесь никто, даже в газете». «Им тоже многое неизвестно. Кстати, вам о чем-то говорит такая кличка «Д'Артаньян»?» «Конечно. Три мушкетера, книжка, кино». «Нет, в отношении Гасенко. Петра». «Откуда? Какой из него Д'Артаньян? Шутите?» «Хорошо». То есть, извините, еще несколько вопросов. Скажите, там, на платформе, вы успели рассмотреть этого человека, женщину? До того, до падения Пети, нет, я ее даже не видела. Только руку у него на спине. А после она пошла прямо на меня, и я потеряла сознание. Просто так? От волнения? Да, наверное. Нет, теперь я вспомнила, она ударила меня. Вот сюда. Перегуд показала на живот или толкнула. «И вы упали?» «Да, говорят так». «Говорят? Сами так и не вспомнили? Мне все время кажется, это как в тумане. Плывет, то яснее, то еле видно. А ее приметы? Рост, волосы, лицо? Хоть что-нибудь запомнили?» «Да, но мне не верят. Говорят, это сон. А я это так вспомнила. Во сне. Она невеличка». Дама ростом с Бориса показала себе на плечо, худая, чернявая, стриженная, очи, як васильки, и ось туточки. Ее палец лег на правую щеку. Родимка. Да не едино, а две зараз. Видимо, от волнения Оксана перешла на украинский. Родимое пятно? Сама ты. То есть да, именно. Вот такая. И Оксана сложила указательные пальцы полукольцами. изобразив подобие восточного символа инь ян